«Мальчик. Недавно мы с моим другом-археологом проехали на машине по границам земель бывшего господина Великого Новгорода. Крепость древнего Порхова развеселила меня. Она, казалось, была построена для того лишь, чтобы отсечь от города два деревянных домика, отданных краеведческому музею, яблоневый сад с плодами-дичками Большую клумбу с золотыми шарами, астрами и пышными георгинами, разбитую прямо посреди каменного кольца и церковь Николая Чудотворца, прислонившуюся к круглой угловой башне из серого известняка. Строительство крепости происходило в те годы, когда она уже утратила оборонное значение. Колокольню, похожую на ночной колпак, горожане поставили прямо на вершину старинной башни, Ради сооружения в истории русской архитектуры Более нигде не встречающиеся Мы сидели на лавочке около клумбы Группа экскурсантов Вышла из музея И расположилась неподалеку Экскурсовод рассказывала о местном чуде В 1428 году Порхов осадила войско Литовского князя Витовата Большую медную пушку замовую галка, установили под стенами на берегу реки Шелонь. На всякий случай князь разбил лагерь на противоположной стороне. Галка выстрелила лишь раз, взорвалась и посекла осколками весь расчет. Каменное ядро пробило стену, срикошетило в угловую башню, на которой, Выходит, не зря водрузили колокольню, отскочила и, долетев до стана литовцев, угодила прямо в шатер князя. По счастью, Витофт куда-то отлучился, а потому остался жив. Он тут же отдал приказ, и войско отступило. Порхов был спасен. Группа прошла мимо нас и втянулась в церковь. «Вот же, существует рядом...» никак в пскове и ничего раздраженно подметил мой друг мы приехали в порхов из пскова главный собор псковского мирожского монастыря расписанный от пола до потолка в XII веке является несомненно уникальным памятником за сохранность которого отвечают музейные сотрудники собор стал частью музея давно еще в советские времена после Великой Отечественной, разрушившей храмы Новгорода, подобного собрания фресковой живописи в нашей стране больше нет. В монастыре стоит и более поздний храм, который несколько лет назад отдали монахам. В нем теперь проходит монастырское богослужение. И вот, стоило реставраторам закончить работы, как монастырь заявил о своих правах. Проводить службы, возжигать свечи, и кадить ладаном в храме запрещает наука, но церковь видит в соборе только святыню, отнятую большевиками, и упрямо стоит на своем. Памятник мирового значения находится под угрозой. Конфликт музея и церкви, существующий почти во всех центральных епархиях России, увы, зачастую решается не в пользу музеев. «Если бы случилось чудо, — сказал я, — Но чудес со времен князя Витовато что-то все меньше и меньше. «Ну, почему же?» «Случаются и теперь», — возразил мой друг Безбожник. И рассказал следующее. «Лет пятнадцать назад случилась такая история». Кафедральный собор XII века, уникальный памятник архитектуры в одном древнем русском городе, после многолетних исследований, реставраторов и полного восстановления был отдан церкви. Церковники уживались в нем с сотрудниками музея, но отношения все время накалялись. Церковь мечтала изгнать музейщиков из храма. И вот после одного праздничного богослужения, на котором присутствовал прибывший из Москвы министр культуры, Этот высокий гость вдруг заявил, что прибыл для подписания протокола о намерениях. Власть собралась передать церкви собор, изданно принадлежащий музею. Подписание документа назначили на следующий день. Отцы города и владыка были извещены заранее. В невидение держали только руководство музея. Директор не спал ночь. Утром он приехал в гостиницу к министру и гневно говорил о вопиющем попрании всех принятых в советском государстве норм и законов. Министр, видя решимость оппонента, вдруг попросил. «Хотите, на колени встану? Приказ самого верха. Ничего поделать не могу. Это же только протокол. Потом замнем, отбояримся». Бумаги подписывали у стен Древнего собора, куда набежали корреспонденты газет, телевидения и горожане. Пятнадцать ответственных лиц поставили свои подписи под документом. Дошла очередь и до директора. «Э -э, а у меня ручки нет, промямлил он. У меня есть. Из толпы выскочил белокурый паренек лет 14 и протянул ему ручку. Затем, взглянув прямо в глаза, спросил. «Очень не хочется подписывать». «Очень», — признался директор. «Так напишите, категорически не согласен». Собравшись с духом, он так и поступил. Никто тогда его несогласия не заметил. В Москве диверсия вскрылась, но было поздно. Министра вскоре сняли. Собор и сегодня принадлежит музею. «А что же мальчик?» Директор рассказывал, что тот забрал ручку и исчез больше он его никогда не видел. Некоторые экскурсанты, выходя из церкви, крестили лоб на надвратную икону. Другие этого не делали. Я думал о чуде, возможном и сейчас, и столь же неожиданном и невероятном, как и в 1428 году. Над клумбой носились пчелы. Колокольня торчала над башней, как ночной колпак на гоголевском персонаже. Москва 2008-2009 годы.